Томас Генри Гексли. Место человека в природе. Итак, первый урок, который биология преподносит истории, заключается в следующем. Жизнь – это соревнование, то есть всеобщая ревность по отношению к жизненно важным ресурсам. Когда еды вдоволь, оно протекает мирно. Если жертов становится больше, чем ложек, принимает жестокие и кровавые формы. Животные поедают друг друга без зазрения совести. Цивилизованные люди истребляют себя подобных в установленном законом порядке. Уилл Дюрант, Ариэль Дюрант, уроки истории. Пролог. Вахта на краю земли. Не так уж далеко от Ирландии. Давно уж и сельдь от этих ушла берегов, А сколько скрипело тут прежде, Тоб рассказал, телег, отвозивших в слайга на рынок улов, Когда я мальчишкой был и горя не знал. Уильям Батлер Йейтс. Старый рыбак. Я общаюсь с рыбаками, которые наблюдают за косяками трески У восточного побережья Ньюфаундленда. С рыбаками, которые собрались в море, Но забыли взять с собой главный рабочий инструмент — карандаш. Сэм Ли одет в красную непромокаемую куртку и черные резиновые сапоги. Куртка новая и оттого кажется еще ярче. В предрассветной мгле Сэм ведет свой пикап последней модели к пристани, которая тянется до глубокой части гавани, где может причалить рыболовное судно. Склады, магазины для снастей, помещения, где собираются рыбаки, построены прямо на мелководье, на сваях чтобы не занимать узкую полоску ровной земли между кромкой воды и крутыми склонами невысоких гор. Раньше на этой площадке раскладывали для просушки тысячи выпотрошенных и просоленных тушек трески. Солить и сушить рыбу здесь перестали почти 30 лет назад. Но Петти-Харбор по-прежнему выглядит как оживленный маленький порт. Хозяйственные постройки сгрудились у самой воды, а жилые дома – разбросы на нижней части горного склона. На причале Сэма ждут Леонард Стэк и Бернард Чейф с фонарями в руках. Они шутят насчет обновки Сэма и прикрывают глаза, якобы ослепленные ее яркостью. Ворча по поводу политики правительства в области рыболовства и обсуждая вчерашнюю телепередачу, в которой говорилось о намерении властей снять часть ограничений на придонный лов, Они поднимаются на борт десятиметрового бота «Леонардо» — рыболовного судна с открытой палубой. На вопрос, правда ли, что куртка-поплавок не даст ему утонуть, Сэм отвечает — лучше не проверять. И это все, что они говорят о черной воде, которая плещется в полуметре от них, за бортом бота, плывущего навстречу первым проблескам сиреневого света в осеннем небе. Треска любит воду этого времени года. Ей она кажется теплой, но теплая для рыбы — это 7 градусов Цельсия, а высота бортов на рыболовном судне не больше 20 сантиметров. В тот же день в другом поселке были найдены тела двух рыбаков, упавших за борт, но о таком не принято говорить. Они направляются в открытое море. Сэм — невысокий темноволосый мужчина с легким румянцем на чисто выбритых щеках. Затянут валой водонепроницаемый костюм. Леонард втиснулся в маленькую рулевую рубку, а Бернард в ярко-оранжевом комбинезоне стоит на открытой палубе рядом с Сэмом и задумчиво смотрит на спокойное море, будто сложенное из темных полированных плиток. Свет понемногу согревает ясное небо. Когда солнце восходит, облаков на небе не остается, и только похожий на сахарную вату туман прячется между скалистыми, но все еще по-сентябрьски зелеными холмами. Промысловый участок рыбаки находят по береговым ориентирам. Когда бурая скала оказывается на одной линии с колокольней, когда становится виден некий дом или белое пятно на скале, которое они называют «мадам», в их воображении оно выглядит как юбка и чепец, рыбаки знают, что можно бросать якорь и приниматься за дело. Но сегодня они забыли карандаш и потому направляются к другому боту, на котором команда из трех человек уже ловит треску на крючок. Пошутив по поводу жалкого улова, кто-то бросает им карандаш. Теперь они полностью готовы. Все эти люди работают в Sentinel Fishery, единственной организации, имеющей разрешение на вылов трески на Ньюфаундленде. В июле 1992 года канадское правительство запретило придонный лов у побережья Ньюфаундленда, Большой Ньюфаундлендской банки и почти во всем заливе Святого Лаврентия. Придонные рыбы, наиболее ценные из которых считается треска, живут в самом нижнем слое океанской воды. К моменту объявления моратория рыбаки из Петти-Харбора, наблюдавшие быстрое сокращение некогда богатых уловов, уже несколько лет требовали введения запрета. Они говорили и оказались правы, что траулеры вылавливают последнюю треску в открытом море. В 1980-е годы ученые, работавшие на правительство, игнорировали предупреждения рыбаков, занимавшихся прибрежным промыслом, которые буквально кричали об исчезновении трески. Глухота ученых и властей дорого обошлась и рыбакам, и треске теперь два рыболовных судна из петти харбора участвуют в программе ссентинол фишери которая позволяет ученым рыбакам работать вместе в каждом рыбацком поселке несколько человек выполняют обязанности дозорных следящих за численностью трески они рыбачат и сообщают об улове исследователям люди на судне леонардо ловят и отпускают рыбу всю которую им удается поймать в то же время команда другого бота должна выловить ровно сто рыбин, вскрыть каждую, чтобы определить пол и извлечь из головы крошечный камешек атолит, который помогает треске сохранять равновесие. По количеству колец на отолите определяют возраст трески. Завтра или в ближайший погожий день, когда море будет спокойным, команды поменяются задачами. Нет никакого смысла рисковать жизнью и выходить в море в шторм. За эту работу рыбакам платят совсем немного, но они рады и такому заработку, потому что заняты полезным делом, они получают пособие по безработице, которое здесь, на морском побережье Канады, называют пакетом. Другая причина – неослабевающее давление на власти и постоянные попытки людей добиться разрешения на добычу трески. На этой неделе обсуждалась идея позволить каждому ловить несколько штук просто для еды. Рыбаки из Sentinel Fishery, своим скудным уловом, состоящим из мелкого молодняка, доказывают, что рыбы недостаточно для возобновления какого бы то ни было промысла. «Вот так-то! Мы тут на краю земли!» – часто напоминает людям Сэм. Рыбаки из Петти Харбора гордятся тем, что живут в самом восточном рыбацком поселении Северной Америки. Это одна из трех особенностей, которыми знаменит Петти Харбор. Этот маленький поселок, вместе с соседней бухтой и скалистым мысом между ними, расположен ближе всего к той части Северной Атлантики, которая в нынешнем тысячелетии прославилась как место трескового промысла. Расположение на самом востоке означает, что Петти-Харбор ближе к Ирландии, чем другие города и поселки Северной Америки. И это вторая особенность, которой гордятся его жители. название Происходит от французского пяти маленький, но населяют его ирландцы. Пятое поколение жителей Ньюфаундленда говорит с певучим акцентом, характерным для Юга Ирландии. Такой говор можно услышать по всему побережью Ньюфаундленда, но Петти-Харбор – это Ирландия в миниатюре. Поселок с населением в тысячу человек был построен в устье небольшой речки. На северной стороне живут католики, на южной – протестанты. Граница между ними всегда проходила по маленькому мосту, и население с разных берегов никогда не смешивалось. Сэм, Леонард и Бернард – католики. Но они росли в конце 1950-х – начале 1960-х годов и принадлежат к первому поколению детей, переходивших мост во время игр. Сэм женат на протестантке Бернард тоже. Ему 41, и он на 5 лет младше Сэма. Единственный социальный конфликт в поселке угас, но после исчезновения трески ему на смену пришли новые проблемы. По словам Сэма, исчезла не только треска. Он переводит взгляд на горизонт и говорит «ни одного кита, ничего». Уже много лет он не видел ни сельди, ни мойвы, которыми питаются горбатые киты, и кальмары, похоже, исчезли. Когда-то рыбаки из Петти-Харбора за час вылавливали в бухте достаточно кальмаров, чтобы использовать их в качестве наживки. Этим утром они насаживали на крючок размороженных кальмаров из магазина. До своего исчезновения треска подходила летом так близко к берегу, что рыбаки могли ловить ее с помощью особых ловушек, оригинальных конструкций, изобретенных на Лабрадоре в XIX веке. Перегородку из двойной сети — крепили перпендикулярно берегу, и треска с обеих сторон плыла вдоль нее, пока не оказывалась в двух больших подводных карманах, закрытых сверху и снизу. Ничто не мешало рыбам покинуть карман, но большая их часть оставалась внутри. Такие ловушки ставили в июле и в августе и поднимали дважды в день. Летом в ловушки, установленные у скалистого берега, попадались тысячи рыб. К моменту объявления моратория на вылов трески, 125 рыбаков из Петти-Харбора ставили 75 ловушек вдоль узкого залива, ведущего к поселку. В сентябре, когда треска уходила в открытое море, начинался сезон поддева. Этот способ рыбной ловли был изобретен еще в Железном веке. Но крючок, привязанный к толстой леске, Насаживают наживку и опускают его на дно с помощью свинцового груза весом около 100 граммов. В промысловом районе у Пэти-Харбора треску ловят на глубине от 30 до 60 метров. Рыбак наматывает леску на ладонь и, почувствовав поклевку, резко дергает, чтобы крючок прочно зацепился за губу рыбы. Движение должно быть непрерывным, подсечь и сразу вытягивать. Ведь если леска хоть на секунду ослабнет, рыба может сорваться. Но от этих рыбаков уйти непросто. Попавшись на крючок, треска перестает сопротивляться, и ее нужно лишь поднять на поверхность. Мастерство требуется только в первые секунды. Остальное — это просто тяжелый труд. Широкими круговыми движениями указательных пальцев обеих рук Рыбак должен быстро выбрать около 60 метров лески. В прежние времена рыбаки выстраивались вдоль бортов, двое со стороны волны, один на противоположной. Открытая палуба и низкий борт упрощали вытягивание рыбы, но при неспокойном море. Это была опасная работа. Три человека весь день таскали треску весом от 3 до 15 килограммов, а то и больше. Одну за другой, без перерыва, пока не заполнялись палуба и оба трюма глубиной в метр. Каждое судно возвращалось с уловом массы от 900 до 1400 килограммов. Было время, когда больше 50 команд из двух-трех человек вели промысел у побережья, беспрерывно таская рыбу и обмениваясь шутками. А вот и третий предмет гордости Петти Харбора. Еще в конце 1940-х местные жители договорились о запрете таких орудий массового вылова рыбы, как ярус и жаберная сеть. После введения моратория защитники окружающей среды подчеркивали, что Пэтти Харбор принял эти меры за несколько десятилетий до того, как на Ньюфаундленде заговорили о сохранении популяции трески. В 1995 году экологическая организация Sierra Club отмечала в своем журнале. Сменилось уже целое поколение с тех пор, как рыбаки из Петти-Харбора отказались от таких разрушительных методов, как тралы и жаберные сети. В Петти-Харборе разрешены только природосберегающие рыболовные снасти, старые добрые лески с крючком и ловушки. Но настоящая причина запрета была другой. Для таких методов лова Ста двадцати пяти рыбакам просто не хватало места в одной бухте. «Сегодня все говорят, что это было сделано ради сохранения трески», — говорит Сэм. «Но тогда об этом даже не думали. Господи, рыбы было столько, что по ней можно было ходить. Нам просто не хватало места». Рыбаки острова Ньюфаундленд, ведущие прибрежный промысел, добывают рыбу только в своей бухте. Когда-то, если лодка из пэтти харбора намеревалась зайти за самую дальнюю скалу в заливе, хозяин должен был получить разрешение у рыбаков из Сент-Джонса, расположенного в соседней бухте. Так было в эру вежливости до моратория, когда считалось, что рыбы хватит на всех, а единственным яблоком раздора была религия. После объявления моратория на лов рыбы вежливости стало даже меньше, чем трески. Шесть мелких судов из Петти Харбора начали в открытую использовать жаберные сети и потребовалось два года судебных процессов и политического давления, чтобы их остановить. Коммерческим ловом Сэм, Бернард и Леонард вместе не занимаются. Сэм раньше работал с братом, а компаньон Бернарда, с которым они ловили рыбу 20 лет, не удосужился получить лицензию на придонный лов, когда это было просто. Она ему была не нужна. Теперь, если придонный лов снова разрешат, власти установят строгую квоту на вылов, а новые лицензии выдавать не будут. Бернард будет вынужден делить квоту с компаньоном, но ее, скорее всего, не хватит на двоих. «И мне придется сказать человеку, с которым я выходил в море столько лет, извини, я должен объединиться с тем, у кого есть лицензия. Они хотят, чтобы эти люди перестали ловить рыбу». Но чем же еще здесь заниматься? Раньше это было хорошее место для жизни, — говорит Сэм. Теперь нет. Даже не верится, — соглашается с ним Бернард, — что несколько лет назад каждый просто занимался своей работой, а до остальных ему и дела не было. Теперь никто не хочет видеть, как другие зарабатывают, а он нет. Все следят за всеми, в поселке и пукнуть нельзя, чтобы кто-нибудь не пожаловался. Но этим погожим сентябрьским утром, когда солнце пригревает, а море спокойно, работники Sentinel Fishery пребывают в хорошем настроении, занимаясь делом, которое всегда было им по душе. Вместе с друзьями детства они выходят в море и ловят рыбу. Однако улов — настоящая катастрофа. Ньюфаундлендская и лабрадорская треска из так называемой северной популяции – это красивая рыба с янтарным леопардовым рисунком на оливкового цвета спине, с белым брюхом и длинной изогнутой полосой между брюхом и спиной. Она гораздо красивее, чем рыба желто-коричневого окраса из исландской популяции. Рыбаки измеряют каждую треску. Длина рыбин от 45 до 55 сантиметров, а значит им всего по 2-3 года. И это молодняк, появившийся после введения моратория и еще недостаточно взрослые для размножения. Когда Леонард, наконец, вытаскивает треску примерно семилетнего возраста длиной 75 сантиметров, что еще 10 лет назад было обычным делом, все шутят «О боже, скорее дайте ему погор, помогите же ему!» Растягивая слова на ирландский манер, они шутят о том, что перестали быть настоящими рыбаками. В борт маленького судна ударяет легкая волна, и Сэм притворно стонет. «О, у меня начинается морская болезнь!» Остальные смеются. Они ловко вытягивают треску из воды, но не кидают ее на палубу, чтобы быстро насадить на крючок свежую наживку и снова бросить в воду а аккуратно извлекают крючок, стараясь не травмировать рыбу. Затем выкладывают ее на доску и измеряют рулеткой. Специальное устройство со спусковым механизмом позволяет воткнуть в мясистую часть туловища рядом с передним спинным плавником иглу длиной 2,5 см и закрепить там пластиковую нить с нумерованной биркой на конце. Это у рыбаков получается не очень ловко. Сэм снимает с крючка рыбу, она выскальзывает у него из рук и падает на палубу. «Ой, извини!» — говорит он треске, так же ласково, как обычно обращается дома к своему пожилому биглю. Пистолет для мечения рыбы заедает, и Сэм разбирает, его потом снова собирает. Починка разного рода приспособлений — неотъемлемая часть профессии рыбака. Но пистолет все равно барахлит. Иногда, чтобы прикрепить бирку... Рыбу приходится прокалывать три-четыре раза. Это еще одно подтверждение необыкновенной живучести трески. Лосось, например, не пережил бы такого обращения. Но когда рыбаки, наконец, медленно головой вперед опускают треску в воду, она мгновенно уплывает к себе домой, на дно. Для трески морское дно означает безопасность. Вот почему исчезновение этой рыбы связывают с донным троллением. Пытаясь прикрепить бирку к одной из рыбин, рыбаки протыкают ее несколько раз, и она умирает. Но никто не расстраивается, потому что экипаж проголодался. Бернард опускается на колени перед походной печкой, установленной на корме. Большим рыбацким ножом он нарезает свиной шпик и соленую говядину, чистит и режет картошку. Затем ломает и размачивает галеты и жарит их на свином сале вместе с нашинкованным луком. Затем четырьмя точными движениями ножа с каждой стороны он разделывает рыбу на филе, еще двумя движениями снимает кожу, вскрывает брюхо и, увидев, что эта самка, извлекает икру. Держа треску за жабры над планширом, Бернард делает два надреза и вырывает мясистую часть нижней челюсти, язык трески, после чего бросает остатки в море. Пока Бернард помешивает содержимое котелка, Сэм карандашом записывает номера бирок и длину рыбин, а Леонард на носу лодки молча вытаскивает из воды одну молодую треску за другой, быстро вращая указательными пальцами в перчатках. «Все удовольствие досталось Леонарду!» — притворно ворчит Бернард. Бернард выкладывает еду на большой металлический противень, который поставили на доску поперек одного из трюмов. Все встают в углубление, предназначенное для улова, берут пластиковые вилки и начинают есть, продвигаясь от краев к центру. Блюдо, которое называют «хлеб рыбака», получилось монохромным, с серовато-белым свиным жиром такого же цвета картофелем и чуть более темными кусками соленой говядины. На их фоне выделяются белоснежные ломти свежей трески. Рыбаки выросли на этой еде, и, как это часто бывает в кругу давних друзей, еда из детства навевает общие воспоминания. Эти люди говорят не о спорте и не о школьных командах, они даже не интересуются хоккеем. В детстве они каждое утро, еще до рассвета, выходили с отцами в море. Возвращались к полудню и шли в школу, но занятия заканчивались с появлением на небе первой тучи. Нужно было бежать на берег к вешалам, где сушилась на солнце соленая треска, и переворачивать рыбу кожей вверх, чтобы защитить ее на случай дождя. Они обсуждают не спорт, а то, как ловили рыбу и как мерзли зимой. Дело не в изменении климата, просто в те времена не было легкой микрофибры, которая удерживает тепло тела, и ничто не защищало пальцы, перебиравшие леску, с которой капала ледяная вода. И все это в то время года, когда слишком мало солнца и даже просто дневного света, чтобы согреться. Уловы были хорошими и в январе но с того момента, как в 1957 году рыбакам стали выплачивать пособия по безработице, начиная с 15 декабря, этот день стал последним днем промысла, до следующей весны. Впоследствии дату перенесли на 15 ноября. Но они хорошо помнят зимний промысел. — Боже, — говорит Бернард, — мы выходили в море в снегопад, промерзали до костей. Тогда еще не было этой современной одежды. Только шерсть. Или была, но мы не знали. Нет, — качает головой Леонард, — не было. Боже, как было холодно! Но у нас не было выбора. И соленой говядины тоже. Разговор переходит на любимую тему местных жителей. Насколько вреден их рацион. Основа традиционной кухни Ньюфаунленда — свиной жир. Здесь все готовят на жиру, а потом еще приправляют шкварками, обжаренными кусочками шпика. — Полезно для артерий, — смеется Бернард. — Знаете, как говорит мой брат? — Ставишь что-нибудь перед ним, а он спрашивает, а это полезно? Если отвечаешь «да», он говорит, тогда я не буду. Рыбаки заканчивают трапезу. Сэм и Бернард делят между собой икру, Леонард доедает язык и возвращаются в порт они пометили всего 40 рыб и самая большая была длиной 75 пять сантиметров десять лет назад она едва дотянула бы до среднего размера и только три особи из сорока оказались достаточно зрелыми для нереста экипаж другой лодки с помощью трех лесок поймал сотню штук общим весом сто семьдесят получается что средний вес рыбы Меньше двух килограммов, а раньше в это время года уловы были одними из самых больших, по 300 штук, общим весом по 1400 килограммов. Рыбаки откладывают материал для ученых, а остальную рыбу распределяют по пакетам, примерно по 5 килограммов в каждом. Пятикилограммовый пакет рассчитан на одну треску, но в большинство поместились две или три. Когда оба судна подходят к причалу, их уже ждут человек пятьдесят, дисциплинированно выстроившихся в очередь. В основном это жители других городов. Это Канада. Стоящие на берегу люди имеют работу или получают социальное пособие. Теперь чаще второе. Они не голодают, просто истосковались по вкусу местного продукта. Крупные рыболовные компании, те самые, что до введения моратория использовали донные тралы, и выловили последнюю треску, теперь импортируют мороженую треску из Исландии, России и Норвегии. Но эти люди привыкли к свежей, белой и нежной рыбе, в которой еще жилки подрагивают, как выразилась дочь одного из рыбаков. Сэм однажды отправил партию трески в Новый Орлеан, и шеф-повар ресторана потом жаловался, что рыба слишком свежая и расслаивается только в рыбацких поселках знают вкус настоящей свежей трески с толстыми белыми хлопьями мякоти легко отделяющимися друг от друга но даже ограничение в четыре с половиной килограмма на покупателя не помогает несколько человек остаются без трески и один из них спрашивает рыбаков а куда увозят остальную рыбу беда в том что людям в пети на краю Северной Америки, не повезло. И они оказались в самом конце тысячелетней истории бесконтрольного промысла трески.